Латать дыры Расскажи, как ты здесь очутилась? Просто шла за вами. Просто шла? Они лежали в темноте на широкой Сашиной кровати. Это было настолько невероятно, что Саша усилием воли прогнала сон. Надо разобраться, надо успеть понять до утра, а то утром ведь придется вести ее к Гаррету, как обещала. А можно ли это? Нужно ли? Саша не знала. Она почти не различала в темноте Мии на лицо. Только волосы ее светлели на подушке. И вспоминала, как сегодня утром, посадив приютских детей в лодке, Мия обняла бабушку, поцеловала и отошла. И как ее бабушка забралась в лодку, приказала отчаливать, и лодка с платом ушли, а Мия осталась стоять на берегу. Как Кирилл тогда еще Рич посмотрел на все это бешеными глазами. «Мия, ты что?» — крикнул он. А она повернулась и сказала спокойно и уверенно, так что мороз по коже. «Я пойду с вами». Рич начал что-то говорить. В своем репертуаре, какую-то веселую ахинею. Но Саша-то знала, что есть только один способ остановить этот рвущийся на части мир. «Тебе с нами нельзя!» — отрезала она и тут же смягчила тон, чтобы не было так больно. «Правда, я бы очень хотела, чтобы ты пошла, но это опасно для всех, да и невозможно, пожалуй». «Кроме того, у нас тут еще дело», — встрял Рич. «Вот кто его просил?» «Теперь точно никакой надежды отправить Мию с бабушкой домой». «Найти Арса?» — спросила Мия. «Я видела его. Я с ним говорила. Он не сможет вернуться с вами». Конечно, они не поверили. Ни Мии, ни ее книги, которая теперь была совсем другая, и это пугало больше, чем участь Арса. Они пошли в холмы, блуждали там целый день и никого не встретили совсем. Мия все время молчала, думала о чем-то своем. Кирилл совсем распереживался из-за Арса, и Саша поняла, что надо уходить, потому что отчаяние Кирилла чревато такими осложнениями на дороге, что они запросто сгинут тут все. «Все, Кир, уходим!» Он сразу пришел в себя. Ну, почти сразу. Похлопал глазами и кивнул. Мия посмотрела на них и ничего не сказала. Сашу стало раздражать ее молчаливость и сосредоточенность. Вот что с ней делать? Зачем она за ними увязалась? «Тебе есть к кому пойти здесь в Рионели? Ты знаешь, где живет Катрина? Понимаешь, мы, правда, не можем взять тебя с собой!» «Даже если бы хотели, это просто физически невозможно. Ну как?» «Как Арсу покинуть холмы?» Пробормотала Мия, и Саша почти рассердилась. «Арс покинет эти холмы. Они вернутся в школу, все расскажут Алёхину и вызволят его оттуда. Они еще не в такие переделки попадали. Это совсем другое». «Мия», — начала Саша, — «я поняла, Сей. Не беспокойся обо мне». «Конечно, мне есть куда пойти». Они еще какое-то время шли рядом. Потом Мия обняла их с Кириллом по очереди и осталась на перекрестке, а они пошли к дворцу наместника. Пожалуй, именно его дворец подходил им больше всего для перехода. Из всех зданий этого мира он единственный хоть чуть-чуть напоминал школу, по крайней мере, был такой же величественный. И вот они здесь. В школе дорог и мостов. И Мия тоже здесь. Лежит под ее запасным одеялом. Как такое может быть, если это невозможно? «Я подождала, когда вы отойдете, и просто пошла следом. Вы ни разу не обернулись и не видели меня, так что это было легко». «Легко?» «Ну, около самого дворца поднялся сильный ветер». Но ненадолго. Сильный ветер. Ненадолго. Это все, что она почувствовала при переходе? Кто она такая? Это Мия Гарретт. Почему ты сказала, что это невозможно? Спросила из темноты Мия. И Саше снова пришлось врать. Я была уверена, что ты захочешь быть с Эльмаром. Разве нет? Эльмар ушел на острова. Я найду его потом. «Слушай, а что это за острова? Ну, с которых Эльмар? Ты знаешь?» «Не очень», — неохотно ответила Мия. «Просто семь островов в Полуденном море. Они воевали с Рионеллой, точнее, с Империей. Но я не знаю, что такое эта Империя и что это была за война. Си, Рионелла — это всё-таки уже другой мир, да? Не тот, в котором мой Хотталар». Да. Скорее всего так. Хотя я уже ни в чем не уверена. Как же тогда бабушка смогла туда пройти? В детстве она жила в Рионеле. Потом смогла уйти оттуда с помощью каких-то карт и Гаррета. А потом вот вернулась за мной. Она тоже проводник, как я. Твоя бабушка, она очень непростая. Скорее всего, она не только проводник. Скорее всего, она пряха. Пряха? Кто это? Ну, время от времени, когда наш мир изнашивается, стареет и начинает разрушаться, рождаются пряхи. Считается, что всего их семь по всем мирам. Но, конечно, никто их не считал никогда. Это необычные девочки, которые особенным образом настроены на мир, умеют его слушать, понимать, чувствовать. и они могут залатать все те дырки, которые...» Мия села, уставилась в стену перед собой. «Ты чего?» — удивилась Саша. «Нет-нет, ничего». Мия снова легла. «Я поняла про прях. Ты думаешь, бабушка одна из них? Одна из прях?» «Я не знаю, но думаю, что да. Пряхи очень сильные, очень могущественные, «Они могут не только соединять миры, они могут соткать новый». «Как это — соткать новый?» «А, это из той же серии, что любая жизнь может стать книгой, песней и так далее». «И любой мир тоже?» «Да, из этой серии», — усмехнулась Саша. «Как все-таки эти проводники легко ловят новые словечки и выражения». Всего несколько часов здесь, а уже из серии. Выходит, что мы сами создаем миры. Ну, то есть не мы, а у кого есть такой талант, да? Да, выходит, что так. Получается, что мы... Мия запнулась. Боги? Боги? Удивилась Саша, будто вспоминая значение этого слова. Потом рассмеялась. Нет. Не боги, а создатели. И не все, конечно, только пряхи. А в чем именно талантлив бог? Ну, то есть создатель? Он свободен. Мия промолчала. Саша не знала, о чем она думает, и еще ей очень хотелось спать. «Мия, давай утром поговорим, ладно?» «Да, конечно». «Доброй ночи!» Саша в темноте пожала Мии руку. «Что бы там ни было, она так рада, что с ней все в порядке!» Мия лежала, смотрела в потолок, слушала спокойное дыхание крошки Си, Саши. «Семь прях плели, сплетали нить, крутили колесо. Ты только послушай, какие вопросы она задает. Настоящая пряха. Будешь латать дыры. Всю жизнь латать дыры. Ее бабушка из тех, кто может создавать миры. Она пряха? И ее прабабушка Эверин Току тоже была ею, так сказал хранитель холмов. Так написала тетя Абелин. Мия никогда не видела Эверин Току. Но свою бабушку она знала очень хорошо, и она не чувствовала бабушку свободной. И богом-создателем тоже не чувствовала. Она удивительная, она самая лучшая на свете. Но она не пряха. Если бы бабушка была свободной, если бы она могла латать миры и создавать новые, разве было бы столько горечи в ее глазах и столько боли в словах, столько обиды? Сейчас в темноте комнаты крошки Си у Мии в голове сложилась картинка, будто вставили последние кусочки мозаики, и вся эта история обрела, наконец, четкие очертания, ясный рисунок и смысл. Теперь Мия знала, пожалуй, чуть больше, чем это задумывалось с самого начала, чуть больше, чем ей рассказали крошка Си, Рич и Арс. Она не знала, кто ее бабушка, но она точно знала теперь, «Кто она сама?» «Мия гаррет Когда Саша проснулась, Мии рядом не было. «Хорошо бы это был просто сон», — пробормотала она, прекрасно понимая, что так не будет. Она вспомнила вчерашний вопрос Алёхина. «Ты привязалась к ней?» Вчера, когда он спрашивал, она не сомневалась, что ещё чувствовала кожей тот мир, где осталась Мия. Подруга, ближе которой, да, пусть ненадолго, но ближе которой не было. Это у Алехина броня на сердце, а Кирилл просто не способен к кому-то по-настоящему привязаться, слишком уж легкомысленен. Но не все же такие. Только вот никто даже не подозревал, что Мия окажется здесь, что для нее мощнейшая защита школы всего лишь сильный ветер. И сейчас Саша чувствовала только раздражение. «Где её искать? Куда бежать?» «К Алёхину!» — поняла она. «Куда же ещё?» И вспомнила первое правило школы. «Всегда внимательно слушай мастеров, потому что никто не знает, где ты окажешься в следующую минуту».